Часть 13. Тот самый «Сосущий червь» Из записных книжек Де Мариньи 8 октября Угроза, возникшая из-за способностей хтанинцев одурманивать нас посредством массового гипноза, ликвидирована. Этому помогла особая доставка большой партии звездных камней из Соединенных Штатов. Кроме того, как и предполагали уже некоторое время наши телепаты, Уцелевшие хтаницы предпринимают некую попытку бегства в Африку. На самом деле они уже пришли в движение. Обитатели целого гнезда пробирались вдоль по стране и поперек к побережью в то самое время, когда мы с Кроу ехали по горной дороге. Копатели явно воздействовали на нас массовым гипнозом. И возможно в этом им помогали другие подземные твари. Не исключено, что и Шут Демьель собственной персоной подключился. И незаметно для нас. Каким-то непостижимым образом, преодолев защитную силу звездных камней, вызнали о наших планах ехать на юг к Дувру. После этого им оставалось только предпринять особое ментальное усилие для того, чтобы увести нас с намеченного маршрута, а потом перехватить нашу машину в удобном месте и устроить засаду. Мы должны были погибнуть под первым же камнепадом Этот план сорвался, и ихтоницам пришлось действовать другими способами на попытку превозмочь защитную силу каменных звезд при прямом противостоянии, оказалось делом совершенно иного порядка, чем массовое действие на расстоянии. Словом, копатели с треском провалились, и последнее слово оказалось за печатями старых богов. Безусловно, действовали выходцы из одного гнезда. Точнее, из гнезда, слава богу, зародившегося сравнительно недавно, и особи в нем были юные. И об этом гнезде телепат Уильямс сообщил еще тогда, когда только начал квадрировать Шотландию с самолетом. Это гнездо впоследствии словно бы исчезло в воздухе, но на самом деле в земле. В данный момент, когда хтаницы куда-то ползут на огромной глубине, их выслеживают два телепата. 10 октября. Пизли вчера поймал человека, пытавшегося проникнуть в его гостиничный номер в Лондоне, где он устроил свою штаб-квартиру. Профессор угрожал взломщику пистолетом. У злоумышленника изо рта повалила пена, и он выбросился вниз с балкона. Номер Пизли находится на пятом этаже. К участию в полицейском расследовании профессора не привлекли. 11 октября. Джордан быстро установил буровые вышки по уже ставшей привычной схеме неподалеку от Ноттингема. Он надеется изнечтожить гнездо тех самых тварей, с которыми мне и Кроу пришлось столкнуться в горах на севере. Нам повезло в том смысле, что этот участок представляет собой большую территорию старой военной базы и имеет статус собственности правительства. Эта территория, имеющая примерно полмили в поперечнике, недоступна для простых смертных. Старые казармы предназначены к сносу. Вероятно, впоследствии здесь построят электростанцию. У меня такое чувство, что это хорошо что тут все рухнет, в особенности если произойдет то, что происходило в других местах, где проводилось бурение такого рода, с использованием звездных камней и установки буровых вышек по углам пентаграммы. 13 октября. Насчет бегства хтаницев. Британские острова явно тесноваты для чудовищ. Насчет Пизли и фонда Уилмарта. Нельзя сказать, что в наше время древние твари имеют больше свободы, чем их далекие предки в мертвом городе Кхарна, потому что медленно, но верно их выслеживают и уничтожают. Если тем из них, кто уцелеет, а их теперь ничтожно мало, удастся возвратиться в Африку, есть большой шанс, что на этом огромном континенте они окончательно затеряются и начнут свою подрывную деятельность где-то еще. Многие из них уже пересекли Ла-Манши. Но это ни в коем случае не означало, что им удалось сбежать. Французы выполняют свою часть работы. У фонда есть свои люди во Франции, а у Пизли там большие знакомства в верхах. Он получает массу конфиденциальных писем со штампом национальной библиотеки. Однако здесь, в Англии, еще остается какое-то количество копателей. И за последние дни по всей стране отмечались подземные толчки и небольшие проседания почвы. Прослеживалось четкое направление. Три следа, ведущие к Тендертону. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что 6 числа, неделю назад, сотрудники фонда окружили и уничтожили не менее дюжины чудовищ на Солсберийской равнине. Еще немного, и эти острова будут окончательно очищены от взятых в плен безвредных подземных монстров. 16 октября. За последние несколько недель Сотрудники фонда задержали несколько подозрительных личностей. Обычно эти аресты происходят в местах проведения операций. Часто конкретно там, где установлены буровые вышки и просверлены в земле шахты, в которой опущены звездные камни. Одного из таких типчиков Пизли задержал в своем номере 10 числа. Еще двоих сотрудники фонда схватили в комплексе старых казарм в Нотингемшире. Задержанные неизменно пытаются бежать, Но если им это не удается, либо если их ловят вторично, они мгновенно лишаются рассудка и воли. У хтаницев нет времени на провал Потому что эти люди, безусловно, пребывают под гипнотическим воздействием БЦК. Слабовольные мужчины и женщины, хрупкие и телесно, и умственно Но в последнее время число подобных случаев резко снизилось. 20 октября. Коварный ползучий захват британских островов от отродьями Шуддемьеля ликвидирован. Буровые вышки Джордана в разных местах Ноттингемшира разобраны. По всей видимости, последнее гнездо копателей от нас ускользнуло. Но это не имело особого значения, потому что конечный результат остался неизменным. Ахтаницев засек наш телепат, в то время как они могли бы панически спастись бегством под дном Северного моря. Вряд ли они могли бы выбрать более паршивый маршрут для себя. В 15 милях от Браттингтона по морскому дну пролегает глубокая впадина. По нашим подсчетам, выходило, что чудища, проползая под этой впадиной, окажутся не слишком далеко от поверхности дна. С помощью Королевского морского флота, а именно флагманского корабля и двух подводных лодок, якобы осуществлявших учения, на территории были быстро заложены очень мощные глубинные бомбы. на этот раз Глубоководные никому не могли причинить никакого вреда. В половине четвертого утра по команде Хэнка Силберхатта, одного из лучших американских телепатов, бомбы были взорваны с помощью радиосигнала, посланного с рыболовецкого судна, находившегося неподалеку от Хала. Силберхатт сообщает о полном успехе. Пресс-служба Адмиралтейства, чтобы пресечь любую утечку информации, Завтра сообщит о предполагаемом обнаружении затонувшего германского военного корабля времен Второй мировой и уничтожении его опасного груза с помощью глубоководных бомб. У меня все сильнее укрепляется впечатление о том, что у фонда Уилмарта везде есть связи. 23 октября. Насколько известно, в данное время ни в пределах Великобритании, ни в ее территориальных водах не остается ни одной особи из числа опасных тонийских видов. Их всех либо уничтожили, либо изгнали. С самого начала от некоторых наших телепатов поступали сообщения о странных ментальных картинах, приходивших к ним из определенной области на большой глубине под Йоркширскими пустошами. Однако эти отражения, как именуют телепаты эти ложные образы, теперь списаны со счетов. Безусловно, там внизу от хтанийцев ничего не осталось. Насколько мы можем судить, зная поведение этих тварей Но вот одна уникальная новость Несси – плезиозавр В Шотландии обитают последние доисторические чудовища То есть их пять – две взрослые особи и три детеныша Последняя телепатическая проверка всей территории суши с севера на юг От мыса Джон-О-Гроц до Летс-Энда дала такие сведения В озере Лох-Несс ничего ужасного обнаружено не было Но между тем телепаты уловили слабые и мирные мысли последних на земле динозавров. Господи, чего бы я не удал за возможность передать эти новости в прессу. 28 октября. виваля ля Франс! Я горд тем, что моя фамилия Демариньи. Испытания атомных зарядов – три за последние 24 часа. Еще несколько триклеток чудищ не доберутся домой. 30 ноября. Пришла весточка от Пизли из Мискатоникского университета, что этапы американского проекта, осуществляемого синхронно с рядом крупных операций на Британских островах, прошли более чем успешно. Однако следует признать, что в Соединенных Штатах и Южной Америке масштабы поставленных задач гораздо более грандиозны, чудовища более разнообразны и обитают не только под землей. Некоторые лесистые и гористые районы, главным образом – Хетскельские, Адирандаксские и Скалистые горы. Область Великих озер и еще целый ряд более отдаленных или малоисследованных водных пространств. Обширные местности в Новой Англии, Висконсине, Вермонте, Оклахоме и поблизости от этих штатов. Мексиканский залив, десятки обширных участков вдоль Ант в Южной Америке, там будет особенно сложно, намечены для проведения самых тщательных ментальных и физических исследований. И выражаясь собственными словами профессора, последующего истребления паразитов. Как бы то ни было, сообщение отпизны нас воодушевило, поскольку мы поняли, что число свободных и мобильных вражеских агентов в Америке меньше, чем было в Англии. Однако возможности завербовать людей и полулюдей, как это было в Новой Англии, в Новом Свете у утоницев несомненно больше. И в данное время, как и в 1928 году, Спецагенты ведут разведку в тихих омутах морских портов на побережье Новой Англии. 6 декабря Ктулху наносит ответный удар. Разгневанный неописуемо, как говорит Пизль, Ктулху наконец начал действовать, чем раз и навсегда доказал, что он существует здесь, на земле, что он жив и могуч. Каким образом фонду и его многочисленным подразделениям по всему миру удалось всё это замылить? Какими цепями они опутали мировую прессу, остается только гадать. Вряд ли я когда-либо узнаю правду. Встревоженные мощными потоками телепатического излучения, исходившего откуда-то с дна Тихого океана, пять телепатов из фонда Уилморта, по всей видимости, они были наделены особой чувствительностью, которая у других отсутствовала, и в этом другим повезло. Определили это излучение как наиболее опасное. Великий Ктулху, спящий, но не мертвый, На протяжении последних шести дней рассылает самые жуткие ночные кошмары из своей обители в Рельехе. Он обрушил свою злость на всех и все. Погода, даже в это время года, никогда не была более свирепой. Никогда не вспыхивали с такой жуткой силой ритуалы приверженцев эзотерических культов. Никогда не случались столь часто ужасные происшествия в психиатрических больницах. Никогда не происходило так много самоубийств. На Солнце в последнее время так возросла активность пятен, что радио и телевидение работают еле-еле. Можно сказать, не работают. Ни у метеорологов, ни у представителей других наук нет этому объяснения. Прошлой ночью лучшие эксперты-вулканологи в четырех разных странах опубликовали предупреждение о том, что по меньшей мере семь вулканов вот-вот начнут одновременно извергаться. При этом четыре из них считаются давно потухшими и все они находятся на огромном расстоянии один от другого. Вулканологи говорят о том, что в сравнении с этими катастрофами извержение Крокотау покажется огоньком зажигалки. Признаюсь честно, мне страшно. 7 декабря. Поразительно. Сегодня утром, хотя всю ночь ворочался сбоку на бок, и мне снились чудовищные сны, и мне было страшно за весь мир, Все словно бы опять стало нормально. Позднее. Заехал Кроу. Ему звонил Пизли и все объяснил. Накопление злости к тулху вывело мискатоневский телепатический квинтет на финишную прямую. Именно эти люди неделю назад обнаружили источник телепатического ужаса. Телепаты одновременно настроили свою ментальную энергию против владыки Рельеха и прервали его передачу страшных снов. Мощь их энергии стала сопоставима с мощью древнего, но хотя задуманное им удалось, как одному богу известно, все пятеро определенно заплатили за свою дурацкую браваду. Они оставили пизли записку, на случай, если что-то сорвется. Ужасно жаль их, но при всем к ним уважении, профессор сравнивает их с овощами. Живыми, но абсолютно безмозглыми овощами. 3 января. После затишья в действиях фонд, похоже, снова заработал на полную катушку. Нам с Кроу предложили важные посты в компании Oil and Minerals International. Не слишком прозрачной, но явно прекрасно финансируемой корпорацией, занимающейся добычей полезных ископаемых и разведывательным бурением. И управление этой компанией размещалось в Аркхеме, штат Массачусетс. Мы оба отказались от этих должностей. У Кроу свои интересы. А мне не хочется отвлекаться от писательского ремесла и антикварного бизнеса. К тому же мы знаем, что у Пизли и без нас хватает железа для плавки. И от нас он в этом плане нисколько не зависит. А нам, в частности, в случае поступления на работу в Oil and Minerals International, следовало вместе с другими руководящими работниками организовать нечто, приблизительно озаглавленное турецким проектом. Однако мы согласились возглавить британское подразделение фонда здесь, в Англии. Пизли со своей стороны обещал держать нас в курсе положения дел в Турции. Это должно быть крайне интересно. Частота сильных землетрясений в Турции, по идее, чтобы не утверждалось в диссертациях и статьях на тему о продолжении материкового дрейфа и расширении глубинных разломов земной коры, должна говорить о том, что Турция буквально кишит хтаницами. Титус Крова об этом высказался так. Что ж, предложение неплохое, де Маринье. Но интуиция подсказывает мне, что мы с тобой, по крайней мере на сегодняшний день, сделали уже достаточно. 5 января. Произведены последние из серии французских и американских испытаний ядерного оружия. Не сомневаюсь, успех был достигнут не только в военной области. 2 февраля. Пизли в своем последнем письме из турецкого города Денизли, Сообщает нам о потере самолета, принадлежавшего фонду. Его пилота, двух членов экипажа и Хэнка Силберхата. В последний раз связь с ними была 10 дней назад, когда они находились где-то в горах Маккензи, всего в сотни миль от полярного круга. Похоже, Силберхат давно что-то заподозрил насчет Итаква. Снежной твари, ходящего по ветрам, виндиго и так далее Одного из БЦК. С тех пор, как его кузен при загадочных обстоятельствах исчез в Манитобе несколько лет назад. Во времена бедняги вэнди Смита, в ту пору, когда он жил обычной жизнью, то есть, Спенсер из Квебекского университета предоставил весомое доказательство поклонения Итаква в Манитобе. Приверженцы этого культа были полубезумны. С благословения фонда Силберхат работал над собственным долгосрочным проектом по выслеживанию этого божества воздушной стихии. Пизли считает, что телепат мог сбиться с пути. Либо его специально увели слишком далеко на север, во владение ходящего по ветрам, потому что именно в Арктику Итакуя был сослан за свое участие в восстании великих против старших богов. Лично я благодарю Бога за то, что не он телепатическим даром особой силы. 11 февраля У Кроу появилась интересная гипотеза, которую доказать пока невозможно, но мне она представляется довольно прочной. Ньерлатотеп, великий вестник древних и единственный из главных БЦК, которого старшие боги не подвергли заточению в незапамятные времена, вовсе не является божеством, а скорее представляет собой некую силу, энергию. На самом деле, Ньерлатотеп – это телепатия. Кроу отмечает, что эти два слова очень близки к анаграмме, но это, возможно, чистое совпадение. А стало быть, он и вправду великий вестник, а нам определенно известно, что БЦК и вправду общаются между собой таким путем. Относительно некоторых физических проявлений Ньерлатотепа, Кроу говорит, что почти не сомневается в том, что при наличии нужного типа сознания, великие древние с помощью телепатии запросто могли сотворить весьма реальный трехмерный образ, и что такой образ вполне мог принять обличие человека. 15 февраля. После первоначального успеха турецкого проекта компания Oil and Minerals International заключила контракты в Родезии и Ботсване. Три из самых надежных и высококвалифицированных инженеров Понга Джордана вместе с тремя самыми опытными телепатами Пизли, телепаты теперь крайне востребованы, отправляются в Африку, чтобы организовать первые этапы операции. 28 февраля Параллельно с успешными фотоснимками Луны, сделанными Аполлоном, поступают тревожные новости из мискотоникского университета. В числе оборудования, доставленного на Луну участниками эпохального путешествия, были и некоторые сейсмологические инструменты. И вот теперь оказывается, что научные лаборатории этого университета хорошо приложили руку к созданию двух из этих приборов. Сотрудники НАСА, пользуясь этой аппаратурой, узнали о внутреннем строении Луны что-то свое а сотрудники Мискатоникского университета тоже не тратили время даром. Они подслушивали, и их интересовало не что-нибудь, а лунотрясение. В отчете говорится о том, что со временем мы узнаем, внутри Луны есть жизнь, но к тому времени мы будем знать, что это за жизнь и как с ней обращаться. Но не может ли быть так, я не могу избавиться от этой мысли, что именно в глубине Луны находится источник адских излучений, Доводящих людей до состояния, которое мы именуем лунатизмом. 27 марта. В подтверждение письма от Пизли, полученного больше месяца назад, относительно укрепления сил фонда в Африке, в попытке выследить и уничтожить самого Шуддемьеля в его пока не обнаруженном логове, в Гхарне в данный момент хтаницов нет, прилагается следующий документ. Скопированная статья из вчерашней Daily Mail. Гонки во внутреннем пространстве. Перед запуском эфиопского проекта МОГОЛ, запланированного на несколько лет вперед, американский мискотоникский университет стал конкурентом для возглавляемой британцами команды, базирующейся в Аддис-Абебе, которая в настоящее время ведет геологическую разведку. Там, в невероятно враждебных условиях пустыни Донакиль, где температура порой поднимается выше 138 градусов по Фаренгейту в тени, Сходятся три самых грандиозных разлома земной коры. Именно там британские ученые надеются пробурить скважину в земной коре и добраться до прежней недостижимой мантии. Такая титаническая попытка предпринимается не впервые. Американцы уже потерпели провал при бурении скважин в Тихом океане, вблизи Гавайских островов в 1966 году. В том случае проект был прекращен из-за нехватки средств. Потерпели неудачу и русские со своей скважины в Заполярье, на Кольском полуострове. Но помимо нехватки денег, оба проекта столкнулись с невероятными техническими сложностями. Между тем, профессора Нормана Уорда, возглавляющего геологический факультет мэтхемского университета и являющегося главным консультантом спонсоров британского проекта, словно бы не беспокоит вмешательство американцев. «Они ошибаются в своих расчетах», — утверждает он если полагают, что нашли идеальное место для бурения в том месте, где они разместили свой лагерь или поблизости от него. А фарская впадина, продолжает свои объяснения профессор, гораздо более подходит для осуществления проекта, но по какой-то причине американцы выбрали место, находящееся на значительном удалении. Насколько я могу судить по их оборудованию, если только они не решили применить какой-то прежде не использовавшийся метод бурения, им вряд ли грозит успех. Правда, они предпочитают отмалчиваться, и у меня есть подозрение, что они что-то скрывают. Что-то скрывают? Вот уж действительно. А как же иначе? Они охотятся за самым страшным чудовищем из всех, какие когда-либо знала наша планета. За непостижимым злом, сравниться с которым может только сам Великий Ктулху. Я желаю им удачи, но очень рад, что в этом участие не принимают. 10 апреля. Кроу получил сообщение из фонда Уилмарта. Эфиопская операция успешно продолжается. Три сотрудника телепата, находящиеся там, считают, что нашли то, что искали. Шут Демьеля собственной персоной. Кроме того, придумали приманку для этого верховного копателя. Несколько свежевылупившихся и, по-видимому, весьма драгоценных фу, самочек. При том, что племя Шут Демьеля За последний год так пострадал и уменьшилось в числе, ученые верят, что чудовище непременно отреагирует на появление этих самок, потенциальных матерей нового потомства. Есть одна скважина глубиной 3,25 мили, и через 4 дня в эту шахту планируется опустить самок, вместе со взрывным устройством, которое должно будет распространить некое количество одного из самых вредоносных радиоактивных веществ известных науке. Эксперименты в Мискатоникском университете уже показали, что обычного, обычного, хтаница можно было бы убить в 10 раз более низкой дозой радиации. А значит, можно было надеяться на уничтожение одного из самых величайших БЦК. 15 апреля. Катастрофа. Ужас. Об этом трещат все газеты. От Пизли и фонда никаких официальных подтверждений. Сильнейшее землетрясение неподалеку от Аддис-Абебы, подземные толчки в окружающих столицу городах и деревнях. Вся мискотоникская команда в Эфиопии, все кроме единственного мужчины, которому удалось спастись на горящем автомобиле, все погибли. Уцелевший сотрудник, пока без подробностей, находится в больнице Аддис-Абебы в тяжелом состоянии. Сильнейшие ожоги, травматический шок. Рассказ о том, что произошло на самом деле, Зависит от того, выживет этот человек или нет. Позднее. Я прочел хвалебную статью профессора Уорда в Daily Mail. Похоже, он потрясён тем успехом, которого добились американцы в попытке пробурить земную кору насквозь. При этом на поверхность каким-то образом вырвался поток лавы. И эта лава пока что мешает всем стараниям наблюдателей добраться до места происшествия. Уорд пишет, что при взгляде с борта вертолета Место представляет собой огромный расплавленный кратер поперечником Смилю. Кратер с немного приподнятыми краями. Через расселенный в краях кратера вытекло немало лавы. Вулканическая активность в данный момент прекратилась. Но пока что на той территории почва еще слишком горяча, и туда опасно добираться как пешком, так и на автомобилях. Не осталось никаких следов от людей, еще несколько часов назад обитавших в тех краях о технике, которой они пользовались. Найден только металлический стержень бура в 100 ярдах от северного края кратера, куда его, видимо, отбросило силой краткосрочного извержения. Уорд считает, что был прав в своих изначальных предположениях – американцы использовали новейшие методы скоростного бурения. Только этим можно объяснить столь быстрое и катастрофическое проникновение сквозь земную кору. Боже мой, если бы только он знал правду. Думаю, скоро мискатоникцы соорудят какой нибудь легенд 2 августа. Я собрал все свои записи, ряд бумаг Кроу и кое-какие документы и составил из всего этого нечто наподобие отчета. Пизли предлагал мне сделать это еще некоторое время назад. На фоне этой работы у меня было слишком мало свободного времени, но все же я ухитрялся поддерживать контакт с Кроу и фондом Уилмарта время от времени я получаю краткие сводки из америки и это помогает мне оставаться более или менее в курсе последних событий хотя в данный момент я ни в чем лично не участвую либо в лучшем случае занят частично я говорю о моих не слишком серьезных административных обязанностях по организации британского подразделения фонда вымаррт правда я не устаю гадать долго ли продлится моя анонимность ккроу сейчас в оклахоме и он в своих письмах Так рассказывает о подземных чудесах. Это настолько притягательно, что вряд ли я смогу долго сопротивляться. Он пишет о том, что собирается присоединиться к самой грандиозной спелеологической экспедиции в истории, но пока что ничего не объясняет. Что за чертовщина? Решил полазить по пещерам? Тем временем сотрудники Мискатоникского университета из заграничных подразделений предпринимают недюжинные сосредоточенные усилия по выслеживанию и истреблению уцелевших второстепенных агентов и приспешников БЦК. Теперь уже никто, похоже, не сомневается в том, что самые могущественные из этих чудовищ – космические потомки Ктулху, Йипцла, Йоксатота, Итакуа, Хасура и еще полудюжины БЦК – остаются здесь, на Земле, и останутся, по крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем о них больше, и это не поможет нам от них избавиться. Особо хотелось бы отметить Лой Гора, чье бестелесное коллективное сознание до сих пор заметно проявляется и наиболее сильно ощущается в Уэльсе. Уничтожение всей этой мерзости, настоящее истребление чудовищ, сейчас возможным не представляется. Если их вообще можно было бы уничтожить, почему этого не сделали сами старшие боги миллионы лет назад? Сейчас теоретики из Мискатоникского университета начали пытаться разжевать этот вопрос. 13 августа. Насчет моей последней записи, касающейся БЦК. Вероятно, мы никогда не сумеем узнать, действительно ли все могущественные существа бессмертны. Но, по крайней мере, Шут показал, что он практически неистребим. Это выяснилось после того, как начал выздоравливать Эдвард Эллис. Единственный, кому удалось уцелеть во время катастрофы в Эфиопии. К счастью, Элис Телепат, или был им. И притом самый опытный в той незадачливой троице, которую отправили из Америки в Адис-Абеб. Теперь, когда завершились операции по пересадке больших участков кожи и общее лечение, включая психотерапию, и Эдвард снова встал на ноги, Он, наконец, сумел рассказать о том, что произошло, когда главный из роющих землю ринулся на выручку к своим обреченным маленьким самочкам. Элис доказал, вне всяких сомнений, что эти самки все до одной погибли при взрыве, сопряженном с выбросом огромной дозы жесткого излучения. Но что произошло с их повелителем? Ментальное излучение юных хтаник резко прервалось, и на фоне тишины телепат уловил... Уловил, это мягко сказано, его чуть не взорвало. Страшные волны разгневанных, агонических телепатических посланий Шудомьеля в ответ на жесткое излучение. Вероятно, громадное чудовище было ранено. Судя по показаниям Элиса, ранение действительно имело место, но в итоге он оказался очень даже жив, что подтверждается полным разрушением ловушки, пробуренной скважины и всех, кто участвовал в бурении и подготовке приманки. В общем, Элис рассказал о том, что было, когда Шут Демьель появился на поверхности. Но теперь у меня ощущение, что я мог создать ложное впечатление. В качестве телепата Эдварду эллису конец. Еще удивительно, как он в здравом рассудке остался. Но он согласился добровольно рассказать о случившемся под действием наркотических препаратов, которые принял добровольно. Я слушал копии магнитофонных записей, сделанные в то время, когда Элис находился под воздействием этих лекарств. Он жалостливо бормочет о том, что из-под земли вылезла какая-то серая тварь длиной в целую милю. И что это существо то ли мычало, то ли пело гнусавым голосом и исторгало странные едкие вещества. И оно выскочило из-под земли с фантастической скоростью, и было чертовски злобное. И оно расплавляло базальтовые скалы так же легко, как паяльная лампа плавила бы сливочное масло. Элис сбивчиво рассказывает о взрыве при котором выделилась доза радиации, смертельная для всех известных форм жизни, а особенно для хтонийцев, и об одновременном исчезновении телепатического излучения, исходившего от юных самок. Еще он болтает что-то почти неразборчивое про раненое и почти растворившееся чудовище, которое, однако, осталось в живых, пробилось на поверхность и обрушило в жуткой злобе свои кошмарные запасы жара и чужеродной энергии на буровую вышку и всех и все, что ее окружал. И, наконец, Эллис, жалобно всхлипывая, рассказывает о том, как монстр уходил обратно, в недра земли. Быстро, легко, без всякого труда ему удалось сделать то, что до сих пор недоступно человеку. Осознание Эллиса было соединено с сознанием Шудемьеля, когда главный, охваченный гневом и агонией, пробил земную кору и ушел в непостижимые глубины, во внутреннюю магму, в океаны расплавленной породы по которой плавают лепестки лилий, именуемые нами материками. Вот там Элис потерял и след чудовища, и собственное сознание, но все же успел сесть в горящую машину и выброситься из нее в спасительные воды озера в ближайшем оазисе. 24 августа Кроу возвращается домой, в Англию. Как радостно будет вновь увидеть его! Какое счастье будет с ним поговорить! Он писал мне о том, что находится за пределами воображения, о подземных чудовищах, совершенно неведомых человеку. О них даже все ученые умы из фонда Уилморта понятия не имели. И все эти существа обитали в недрах Оклахомы. В своих письмах Кроу упоминает об озаренном синим светом мире Кньяна, о склепах Зина, о чудовищных руинах древних цивилизаций в еще более глубоком, озаренным красным светом Мири Йотха, о неразглашаемых, но неопровержимых доказательствах его гипотез и гипотез фонда относительно непостижимой тайны мифологических циклов, легенд и культов Ктулху, Йога и Цатогуа. И, наконец, Кроу зловещий намекнул на существование глубочайшей бездны. Черные Нкаи, расселены ямы настолько древней, что ее древность способна довести людей до сумасшествия. Насколько я понимаю, никакой спелеологической экспедиции, каковая планировалась изначально, проведено не было. И все эти аллюзии проистекают из телепатически вдохновленных сновидений. Однако я кое-что знаю о том, как работает сознание телепата, и потому ловлю себя на пугающем вопросе. Если все эти места находятся на такой чудовищной глубине под землей, то через чье сознание они транслированы на поверхность? Но, во всяком случае, пока никто не решился на проведение настоящих исследований, поскольку это слишком опасно. Через века до нас дошли индийские предания не вполне понятного происхождения. В более позднее время серьезные ученые встретились со странными исчезновениями людей и жуткими сдвигами времени и материи. Поэтому для того, чтобы воспрепятствовать проникновению человека в эти места и ограничить их навсегда от нашего нормального внешнего мира, кое-где были заложены мощные заряды динамита. Ужасы Туньяна, Йодха, Нкаи и прочих подземелий по силам фонда Уилмарта. Но все же они слишком страшны для того, чтобы соприкасаться со вселенной, в которой царит так называемый рациональный порядок. 29 августа. Письмо от Пизли. Он спрашивает, не желаю ли я вместе с ним возглавить австралийскую экспедицию. Он говорит, что в большой песчаной пустыне есть кое-что, что вызывает у него особый интерес. Я знаю, что в 1935 году Пизли сопровождал своего отца в путешествии по Австралии. И, кажется, позднее он опубликовал работу, вышедшую очень ограниченным тиражом и посвященную ряду необычных открытий. Как бы то ни было, это предложение я решил отклонить. Мой антикварный бизнес требует, чтобы я находился здесь, в Англии. И кроме того, у меня есть кое-какие административные обязанности по руководству филиалом фонда в Великобритании. 3 сентября. Сегодня вечером Кроу прибывает в лондонский аэропорт. Его последнее письмо, которое я получил вчера вечером, наполнено радостным волнением. Это как-то связано с тем, что в Мискатоникском университете мой друг обнаружил книгу, содержащую фрагменты древних письмен, переведенных на латынь. Кро упоминает о своих здоровенных напольных часах, этом странном и страшноватом чудовище, которое когда-то принадлежало моему отцу. И говорит, что непонятные знаки на циферблате как-то связаны с обнаруженным им розетским камнем. Он явно верит, что теперь сумеет расшифровать тайну часов а может быть, даже узнать, для чего они предназначены. Он давно подозревает, что часы на самом деле являются машиной времени-пространства, и что это устройство было создано в доисторические времена с помощью надпространственной магии и служило игрушкой не кому-нибудь, а самим старшим богам, или еще кому-то такого уровня. Вряд ли волнение Кроу беспочвенно. Припоминаю, несколько лет назад он мне кое-что рассказывал, Вернее, на кое-что намекал. Это был рассказ о парочке грабителей, которые как-то ночью вломились в Блоунхаус и там остались. По-видимому, один из этих джентльменов нашел способ, как открыть часы. А Кроу это ни разу не удавалось сделать. Относительно того, что было дальше, мой друг рассказывал как-то невнятно. Насколько мне помнится, он что-то говорил про пугающие про врата, ведущие к зловещим временам и пространствам, и еще что-то об озере древнейшего ужаса, где твари из страшных снов плещутся около берега, обмываемого волнами туч, а двойные солнца тонут в далеких туманах. Надо будет не забыть попросить Кроу рассказать эту историю целиком. Я точно помню, что он говорил о том, что его незваные гости исчезли внутри часов. Но обо всем этом Кроу рассказывал как-то неохотно. Правда, в то время мы еще не успели вместе пережить столько ужасных приключений. Есть и другие причины, почему Кроу может оказаться прав относительно предназначения часов и их происхождения. Я до сих пор не забыл, хотя в ту пору был мальчишкой и не жил вместе с отцом. Одно забавное происшествие, связанное с индусской магией. Некий индус, мистик по имени Свами Чандрапутра, кажется его звали именно так, исчез при загадочных обстоятельствах И это было связано с часами. Титус Кроу расследовал это происшествие, а он о подобных делах знает куда больше меня. Интересно будет узнать, что он накопал. Роющая землю. Часть 14. Ветры мрака. А. Л. Де Мариньи. 11. Коттеджи. Ситон Кэрью 28 сентября Блоунхаус Дорогой Титус, пишу только для того, чтобы объяснить свое отсутствие, если ты не застанешь меня дома. Я здесь уже три дня, живу у друзей и пытаюсь прийти в себя после довольно сурового приступа тоски. Все произошло довольно неожиданно. Просто-напросто в одно прекрасное утро, в прошлый вторник, ненадолго уехал из Лондона. Туман и все прочее угнетает меня. Не сказал бы, что здесь в этом смысле намного лучше. С тоскливого моря накатывает дымки и... Я не знаю. Депрессия у меня сильнее, чем была когда-либо. Насчет этого настроения у меня есть забавная мысль Знаешь, я все-таки тебе скажу. Несмотря на то, что Британия теперь практически вне опасности, я все-таки постоянно ношу при себе свой звездный камень. Я хотел поговорить с тобой до отъезда, но у тебя был не в порядке телефон. Пытался я дозвониться тебе отсюда, но, вы то же самое. Перед отъездом я получил от тебя записку, и я очень рад тому, что тебе, наконец, удается расщелкать секрет твоих старинных часов. Наверное, сейчас ты уже близок к разгадке. Ужасно неприятно, но вечером в воскресенье, незадолго до того, как я отбыл на север, ко мне наведался грабитель. Одному богу известно, что он хотел украсть, но за скрытность ему 5 баллов. Он был тише мыши. Забрал несколько фунтов, но, как мне показалось, больше не пропало ничего. Думаю, я тут задержусь еще на пару недель. Возможно, на следующей неделе наведаюсь в нью и погляжу, как поживает старая антикварная лавка чата. По последним сведениям, очень даже неплохо. Пока это все. Черкни мне весточку, когда будет возможность. андрей Блоунхаус, 1 октября Анри Лорану де Мориньи Эсквайру, 11, коттедж Ситон Кэрю. Дорогой Анри, твое письмо получено. Я рад тому, что мы снова на связи. Да, мой телефон сильно барахлит. Будь проклято хулиганье, балующееся с кабелем. А я не сразу понял. Стоит только его отремонтировать, как снова неисправность. Странно, что ты пишешь о своей депрессии. На меня в последнее время тоже угнетающе действует погода. И, надо же, какое совпадение. У меня тоже побывал грабитель. В тот же вечер, что у тебя. Похоже, в последнее время город просто кишит преступникам. Насчет старинных часов твоего отца, как ты выразился, я их действительно расщелкал. Я их одолел. Это просто потрясающе. Позавчера вечером я впервые сам открыл корпус. Передняя крышка открывается целиком по какому-то неизвестному мне и неведомому земной науке принципу. Нет ни петель, ни поворотных стержень, а когда дверца заперта, нет даже щелочки, чтобы определить, что это дверца. Но это ладно, если я прав, то часы могут оказаться в буквальном смысле дверью, ведущей в фантастические миры чудес, огромные миры, прошлого, настоящего и будущего, в далекие уголки времени и пространства. Безусловно, возникнет проблема управления часами. Я пребываю в положении неандертальца, изучающего руководство по вождению пассажирского самолета. Вот только у меня и руководства никакого нет. Ну, может быть, все и не настолько экстремально, но все же по любым меркам сложно невероятно. Получил письмо от матушки Кори. Видимо, у нее было очередное видение. Пишет, что мы оба в ужасной опасности. Ты и я. Я бы сказал, что она немного припозднилась с пророчеством, верно? Но вообще она душка. И частенько я верю в то, о чем она говорит. Насчет твоего предполагаемого путешествия в Ньюкассо. Всегда есть шанс, хотя и зыбки следует признаться, что чатому удалось разыскать для меня кое-что, о чем я просил его давным давно А особенно очень старое собрание текстов, которые Уэлмсли упоминает в своих заметках по расшифровке кодов, криптограмм и старинных надписей. Буду признателен, если ты спросишь его об этом. Да, поездка – отличная идея. Меня и самого тянет в дорогу. Возможно, прокачусь на машине, погляжу на Стоунхенш или Силбер-Хилл. Созерцание этих монолитных сооружений меня всегда успокаивает. Правда, трудно сказать, с чего бы взяться неспокойством. Тем не менее, как я уже сказал раньше, в последнее время я чувствую себя не лучшим образом. Пока это все. С наилучшими, как всегда. Т. Т скрипту Срочно. Анри, бросай все и возвращайся в Лондон как можно скорее. Мы оба либо слепые, либо глухие, либо и то, и другое сразу. До нас добрались. И теперь все, что может случиться, только вопрос времени. Писать больше времени нет. Говорить по телефону бесполезно. Потому что против нас ополчились могущественные силы. Я должен успеть отправить это письмо, после чего займусь подновлением обороны дома. Кстати, твой треклятый звездный камешек можешь выбросить. Все растолкую при встрече, но немедленно возвращайся в Лондон. Т. К. Рующая землю. Приложение. Данные 14 главы этой работы... Последняя, четырнадцатая глава составлена мной из писем, найденных на развалинах Блонхауса после странного урагана в Лондоне 4 октября. Были написаны от руки и собраны в нынешнем порядке господином Анри Лораном де Мариньи, который открыто пишет о себе как о сыне великого американского мистика. Де Мариньи – коллекционер антиквариата, а с недавнего времени член фонда Уилморта. Рукопись, полностью за исключением предисловия – Название глав, которое я присовокупил из соображений соответствия, лежало в запертой на ключ металлической коробке вместе с письмами. Эту коробку Титус Кроу пометил ярлыком и переслал мне. Рукопись во всей своей полноте представляет собой восхитительный, пусть порой и поверхностный отчет, не говоря о том, что она может послужить предупреждением для нынешних членов фонда, о деятельности де Мариньи и Кроу до и после моей первой встречи с ними. Об этой встрече рассказано очень точно и подробно, и об их последующей работе в качестве сотрудников фонда. Странно, меня не слишком огорчает то, как все закончилось. У меня есть чувство, что для Кроу и Демариньи это не финал. В качестве подтверждения моего предположения, я предлагаю ознакомиться с последней запиской, которую Кроу вложил в металлическую коробку запиской, которую я обнаружил, лежащей поверх всех прочих документов и рукописей, когда британская полиция доставила мне коробку ранее в этом году. Пизли, надвигается гроза. Предвижу, что эта записка будет краткой. Я думаю, что знаю, кому из БЦК доверена финальная честь стереть меня и Дамариньи с лица земли. Боже, но мы с санри были настоящими идиотами. Вы прекрасно поймете по вложенным сюда двум письмам, что мы получили совершенно четкие предупреждения. Первое ощущение нарастающей депрессии, а потом инсценированная кража со взломом, послужившая одной единственной цели. Удаление наших защитных звездных камней и их замене бесполезными копиями. А еще беспричинное желание посетить места, которые даже Уэнди Смит считал опасными, с бог знает каких незапамятных времен. Стоунхендж, Силбери Хилл, Адрианов вал в Нью-Касле. Вам стоит иначе взглянуть на Британию, Пизли. Словом, план был разлучить нас. Услать до Мариньи на север, а меня оставить в Лондоне. О, предупреждение было достаточно. Даже не знаю, как я догадался. Наверное, сработало письмо от матушки Кори. А как она оказалась права? Но как во имя всего святого им это удалось, Пизли? Как они решились украсть звездные камни? Де считает, что у него есть ответ, и, скорее всего, он прав. Он полагает, что наши грабители на самом деле не были марионетками БЦК, или конкретных танецов, как мы уже привыкли думать. Нет, они были настоящими ворами. Но ворами, которым БЦК вложили в сознание мысли о том, что у нас нужно похитить – звездные камни. Все остальное, естественно, было легко и просто. Какие-то их агенты, типичные слабовольные и не блещущие умом поганцы, с какими нам уже доводилось иметь дело были использованы для того, чтобы подсунуть настоящим, опытным грабителям фальшивые каменные звездочки и сказать, как немыслимо ценны настоящие камни потом оставалось совсем немножко подвернуть винтики в мозгах этих грабителей и все остальное уже зависело от них но каким бы путем это не было проделано, пизли тучи сгущаются и времени у меня почти не осталось я обновил линию защиты вокруг блонхауса Использовал эликсир тикона, заклинание против таницев, заклятие вахвирадж, и еще целый ряд оккультных методов. Но я точно знаю, что против этого надежной защиты нет. Демариньи со мной, и мы встречаем беду вместе. За окнами бушует буря. Очень странные ветры налетают на дом, все ярче полыхают молнии. Несколько минут назад по радио сообщили о локальной грозе на окраине Лондона. Господи Всевышний, да они даже не догадываются, что это такое на самом деле. Это, конечно же, и Итакуа. Не сам гуляющий по ветрам, а его прислужники, стихии воздуха, набросились на нас со всех сторон света. Они твердо вознамерились покончить с нами, Пизли. Заверяю вас, и все-таки шанс есть. Очень зыбкий, но, возможно, мы будем вынуждены им восп... Времени совсем мало у Ингита. Дом содрогнулся от сильнейших ударов уже трижды. И я увидел в саду вырванные с корнем деревья. Ветер воет просто нестерпимо. Одно за другим бьются стекла в окнах. Господи, я надеюсь, что старина Гарри Таунгли сейчас молится о нас. Из его дома должен быть виден Блоунхаус. Раньше я пытался добраться до Британского музея. Если я правильно помню, вы хотели оставить там несколько звездных камней. Но в любом случае, моя машина неисправна. Нет никаких сомнений, что у них остались в Британии прихвостни, Уингейт. А телефон, естественно, снова не неисправен. О, какая жуткая молния. За разбитыми окнами сгущаются силуэты. Они пытаются пробраться в... Де Марини не сгибаем, как скала. Корпус часов открыт. Изнутри излучается зеленоватый свет. Вот он, наш выход. Но одному богу известно, куда это может нас привести. Рэндольф Картер, уповаю на то, что я правильно вывел формулы. Не отчаивайтесь, Уинги, и продолжайте борьбу. Крыша! Моя надежда на то, что двоим друзьям удалось спастись, только возросла из-за того, что, невзирая на жуткие повреждения, которые были нанесены стихией блонхауса нигде на руинах не были обнаружены тела Кроул и Домориньи. Меня это не слишком удивляет. Мне остается сказать только о том, что во время той страшной локальной грозы куда-то подевались старинные часы Кроу. Не осталось ни единой детали от этого транспортного средства. Ни щепочки, ни кусочка, ни винтика. И кажется, я знаю, что Кроу имел в виду, когда писал. Вот он наш выход, но одному богу известно, куда это может нас привести. Уингит Пизли, Мискатоникский университет. 4 марта 1900, конец романа, текст читал Макс Плискин.